Глава 29. На товарном дворе железнодорожной станции на Воросиск, куда ночью были подведены платформы с танками, заканчивалась подготовка эшелона к отправке. Солдаты тщательно укрывали брезентом стальные махины, железнодорожники в последний раз проверили буксы и сцепку. В голове эшелона стоял под парами мощный паровоз, за ним виднелся пассажирский вагон для свободных от караула офицерских смен. Ещё дальше, в хвосте длинной цепи платформ, тоже неутомимо выбрасывая в небо белое облачка, маленький паровоз толкач. Начальник летерного эшелона капитан Медзинцев медленно шёл вдоль платформ, придирчиво и горделиво вглядываясь в укутанной брезентом громады. Он остановился возле пассажирского вагона, взглянул на часы, померял немного изычно крикнул: "Господа офицеры, по местам!" Похожие в своих черных одеждах на монахов Дроздовские часовые полезли каждый на свою платформу, вытянулись там по стойке смирно. Те, кто сопровождал Мезинцева, поднялись в классный вагон. Мезинцев снял фуражку и, осознавая важность момента, выдохнув не громко, но с Богом торжественно взмахнул ею. Послышались протяжные гудки паровозов. Часовые на платформах мелко крестились. Разом лязнули буфера, заскрепили колёса, эшелон сдвинулся с места и медленно, тяжело набирая скорость, грузно поплыл по рельсам. Капитан Мезинцев вскочил на подножку классного вагона и снова бросив взгляд на часы, было ровно 10 часов утра. В ту же минуту на российские телеграфисты передали эту новость по всему маршруту следования литерного эшелона. Вся дорога от Новороссийска до Харькова ждала этого сигнала. Точь-в-точь после него на станции Полустанке, покинув казармы, прибыли роты охраны. Патрульные устанавливали на рельсы дрезины и отправлялись в который раз проверять исправность путей. Сообщение о выходе литерна воиз Новороссийска было принято в Харькове в ставке командующего добровольческой армии. Адъютант его превосходительства Кольцов с десяти часов утра ни на секунду не позволил себе отлучиться из аппаратной, едва только последний сантиметр ленты вышел из букопечатывающего аппарата, как он немедленно отправился наверх, тщательно глядя в себя с ног до головы в зеркале и оправив френч, вошел в кабинет командующего. Ваше превосходительство, экстренное сообщение в десять ноль ноль. Точно по намеченному графику литерный эшелон вышел из Новороссийска, чётко доложил он. Ковалевский оторвался от дел, довольно улыбнулся и удовлетворённо сказал: "Отлично, Павел Андреевич. И вот о чём я буду вас просить: лично проследите за продвижением этого эшелона. Это чрезвычайно важно. Время от времени докладывайте мне". Кольцов щёлкнул шпорами, шпоры глинно прозвенели малиновым звоном. слушая Свадимир Зиноньч и вышел. Он сел за свой стол и уже ни на чем другом не мог сосредоточиться. Мысленно он видел этот ошейлон с английскими танками, находившийся тридцать минут, нет уже сорок минут в пути. На сорок минут ближе к Москве, тяжело думалось Кольцову. Неужели это не отвратимо? Неужели Красильников с друзьями не остановят? Конечно, Ковалевский преувеличивает значение этих танков для победы, но они действительно многое могут решить, многое, что я могу сделать, что? Ожидание часто похоже на бессилие, та же растерянность, та же безысходность, и чем больше проходило времени, тем сильнее в душе Кольцова нарастала тревога. В голову лезли разные, то опасливые, то подозрительные, то сумасбродные мысли. Так вот в детстве бывало. На дерево взберёшься, сидишь на какой-нибудь не очень крепкой ветке и дрожишь, что упадёшь, и вниз спуститься не можешь. Боишься, судила своим настроением кольцов сучности любое чувство, деспот, но самое диспотичное тревога. Чего я боюсь? Больше всего неизвестности. Где-то в степи, на перегоне между новороссийском и станцией Верхнебаканска, Красильников с товарищами может быть идут на смерть, а я ничем, ничем не могу им помочь. Действительно, как в детстве на ветке сидишь и беспомощно ждешь, когда треснет под тобою сук и ты полетишь на землю. Но Ковалевский спокоен, и Мики спокоен, спокойны все в штабе, уверены, беспечны. Нет, не это. Просто для них эти танки, все это дело неживное. А для меня кровная. Время шло медленно, медленно. Оно дробилось на какие-то бесконечные, чересчур удлиненные мгновения. Где же сейчас Эшелон? Постой, наверное, у станции Гайдук. У меня же отмечено до станции Гайдук пятьдесят минут. Не в силах унять волнения, прикидывал кольцов. Гайдук, потом тоннельная и Верхне Баканская. Где-то там поезд медленно и верно приближается к своей гибели. Но и после того, как махина превратится в искорёженную кучу железа, мне ещё долго терзаться в неведении, а пока, пока 10 часов 50 минут, эшелон вот-вот прибудет на станцию Гайдук. Корцов встал и стараясь умерить своё нетерпение, медленно направился в аппаратную. Там, в деловой, многоголосой сумятице, в судорожном перестуке телеграфных аппаратов, в оза напряжённых и нервных рук телеграфистов, легче было ждать вестей. Два мощных паровоза неутомимо тянули тяжёлый состав по узкой полоске равнины. Она была черна, её давно иссушили северо-восточные ветры, которые в этой местности звали бара, и выжгло беспощадное солнце. На этой черноте, как лужи белели пятна цементной пыли, задутой сюда с ближайших цементных заводов. Равнина прямо с разгона упиралась в горы, которые высились в голубом и зыбком мареве. Там, куда под всеми парами мчался поезд, они напоминали давно покинутую людьми крепость с полуразрушенными дозорными башнями и острыми зубцами отвершалых, но ещё крепких бойниц. Горы подступали всё ближе. И вот уже замедлив ход и натужно пыхтя, поезд стал втягиваться в узкий коридор среди скалистых гребней, поросших одинокими скрюченными деревьями и кустарниками. Ветер усилился, холодный кинжальный. Он бил в лицо часовым, стоявшим на платформах, и те зябко кутались в воротники своих чёрных шинелей. Колцов находился всё в том же неотступно напряжённом состоянии. Следя за каждым движением людей в аппаратной, когда наконец телеграфист протянул ему ленту, Ваше Благородие, Литерный проследовал станцию Гайдук, кольцов читая, протянул ленту между пальцами. Следующая тонельная, так точно, Ваше Благородие, она самая тонельная. Потом Верхне Баканская, а потом. У вас карты какие-нибудь есть? Так точно? Какая нужна? Северокавказской Донецкой дороги. Телеграфист тотчас отошел к шкафу и, порывшись с ним, выложил перед Кольцовом две карты. Вот, пожалуйте, поспешил доложить он. Это Северокавказская. Вот она, тонельная. Кольцов склонился к карте и, уставившись с нее долгим взглядом, сидел молча и неподвижно, перебирая в уме события последних часов. Гайдук, тонельная. Верхнебаканское. Через чёрные кружки на карте протянулась короткая извилистая красная нитка. Тут ваше благородие, такая дорога, не приведи Господи, горы, подъёмы, спуски. Извините, ничего не передали. Вернул телеграфист так его делу кольцов. Минутку. Телеграфист шагнул к аппарату и вскоре вернулся с пучком ленты. Всё в порядке, ваше благородие. Проследовали тоннельную После этого, поняв, что ему нечего делать у телеграфистов и на судьбу поезда отсюда он никак не может повлиять, что в приемной у него, наверное, скопилось много дел, Кольцов покинул аппаратную. Медленно раскакживая по приемной, он мысленно представлял, как это будет, если произойдет крушение. Дорого бы он, ух, как дорого бы заплатил, чтобы увидеть все это наиву. На стенные часы показывали без четверти двенадцать. Это давным-давно должно было случиться. Нет, это уже случилось. Иной мысли Кольцов не допускал. Скоро должно поступить сообщение с Верхней Баканской. Устало сказал он Мике: "Сходите в аппаратную". Когда Мике вышел, Кольцов достал из кармана портсигар и нервно закурил. На лбу его блестели студеные бисеринки пота. И опять новое волнение. Митя слишком долго не возвращается из аппаратной. Что бы это значило? Наконец Кольцов услышал его шаги. "Ну что там?" после паузы, которая Кольцоу показалась бесконечной, Митя ответил. "Сообщений ещё не поступало, Пайл Андреч". В четверть 1 Кольцов не выдержал и сам заспешил в аппаратную, пошёл для того, чтобы самому услышать. что о литерам никаких сообщений. В аппаратное всё так же бесстрастно стучали буквы печатающие аппараты, ползли ленты с новостями. Увидев кольцова, телеграфист привстал из-за стола, обеспокоенно пожал плечами. Всё ещё никаких сообщений, господин капитан. Странно. Час дня, 2 часа. Казалось, время утяжелилось. Несколько раз в аппаратную ходил кольцов ходил Мики, но всё было по-прежнему неопределённо, неясно. Не могло что-либо случиться, Павел Андреев с тревогой спросил Мики. Ну что вы, Мики? Там же кругом охрана, не арбузы везут. Но почему же в таком случае, заикнулся Мики, обычно ни о чём серьёзно не беспокоившийся. Вероятно, где-то на линии повреждена связь, с серьёзнейшим видом высказал предположение Кольцов. Вы так думаете? Уверен? Ну и в три часа дня сообщения о лейтером все еще не было. Кольцов, в котором уполагалось тревожиться, доложил об этом Ковалевскому. Командующий Хмурясь затеял игру с пенсне. Что же могло случиться? Нервно вслух размышлял он. И явно расстроенный неизвестностью, Гурец навзленул на Кольцова. Кольцов стоял у стола командующего. Всем своим видом говоря, что готов выполнить любое его приказание, но ответить на этот вопрос он не в силах. Ковалёвский пожевал губами и уже по-настоящему тревожись попросил: "Прикажите начальнику связи немедленно связаться со всеми станциями перегона, по которым должен следовать литерный. Пусть чёрт их дерью узнает, наконец, в чём там дело". Кольцов хотел уйти, Но дверь распахнулась, и в кабинет вошёл Щукин. Не взглянув на Кольцова, доложил: "Ваше превосходительство, на перегоне тоннельное Верхнебаканское была произведена попытка взорвать литерный. Один из покушавшихся убит". Кольцова шатнуло. Если бы Ковалевский или же Щукин в это время посмотрели на него, они бы заметили, какое отчаяние и негодование овладели им. Была произведена попытка. Значит, литерный не взорван. Один из покушавшихся убит. Кто? Красильников, Кособродов, Николай. Личность убитого пока не установлена. Глухо, как из-за стены, доносились до кольцова размеренные слова Щукина. Что с поездом? почти выкрикнул Ковалевский. Всё в порядке, ваше превосходительство, проследовал Екатеринадар. Движутся на Ростов. Кольцов тихо вышел из кабинета, сел за свой стол. "Вы слышали, Павел Андреевич?" спросил Мики. "Да-да, я очень рад, Мики. Я тоже, Павел Андреевич. День тянулся бесконечно долго. Всё, что делал потом Кольцов, он делал как во сне. Отвечал на какие-то телефонные звонки, приносил и уносил какие-то телеграммы, с кем-то разговаривал, каранцу улыбался и думал, думал. Ах, почему он кому-то передавил такое важное дело? И что теперь? Теперь всё. Теперь уже никакая сила не остановит этот чёртов эшелон, эшелон смерти. Капитан, Павел Андреевич, командующий просит вас зайти, тихо сказал Мики. Изволили звать ваше превосходительство? спросил Кольцов, устало переступая порог кабинета командующего. Павел Андреевич, Сказал Ковалевский бодрым голосом и протянул ему несколько срочных бумаг. "Отдайте зашифровать и отправить вот эту депешу генералу Кутепову. Его корпус продвигается на курс, орёл выходит, две ещё недели другая, и орёл будет наш". "Владимир Зинанович, ну, у орла когти крепкие. Так с ходу их не обрубишь". "Но", Ковалевский помедлил немного и затем с лёгкой тревогой спросил: Как с лейтерном? Проследовал Батай с Владимирзенонч. Отлично. Значит, к утру будет у нас, щелкнув пальцами Ковалевский. Колцов потускнел нервы. Он устал скрывать свои чувства. Это не ускальзнуло внимания командующего, что капитан устали, сочувственно спросил он, и затем ободряюще добавил: потерпите немного, отдохнём в первопрестольной. И вот что велел обчик: "Сварите-ка Глинтрейна, нервы отпустить. Нам ещё долго тут мучаться". Так было заведено в штабе. Адъютант уходил отдыхать после того, как командующий покидал кабинет и отправлялся в свои покои. Не по возрасту неугомонный Ковалевский в этот вечер, судя по всему, не собирался ложиться спать. Согласно директиве Деникина от 12 сентября, началось новое наступление на Москву. В директиве оно называлось решительным и последним. Войска Добровольческой армии двигались по направлению к Курску, встречая тщетное сопротивление красных. Ковалевский ожидал сопротивления. У красных было время для организации обороны, но он не предполагал, что сопротивление их будет столь упорным. Задача перед Ковалевским была поставлена трудная. сломить противодействие противника, сделать всё для того, чтобы так тщательно подготовленное наступление с первых дней не захлебнулось. В эти первые дни во многом решался исход всей операции. Понимая это, Ковалевский неустанно следил за продвижением войск, стараясь однако не отвлекать чтобы лишней своей опекой. И всё же едва где-то происходила заминка, Он спешил скорее перебросить туда подкрепление. Сейчас он уже не придерживал резервов. Полученные от союзников танки, генерал Ковалевский считал своим главным, способным решить всё резервом, который он собирался пустить в действие в самый ответственный момент. Когда выдохшимся и уставшим войскам понадобится допинг, когда не выйдут к Туле, арсеналу России и последней крепости перед Москвой. Келцов отпустил до утра Мики и теперь неторопливо, но нервно вышагил по приёмной, мысленно снова и снова возвращаясь к Литерному. Он понимал, что Литерный вышел уже на ту прямую, где, казалось, никакая сила не сможет его остановить. В 3:00 утра, согласно графику, Литерный будет в Харькове, и тогда не останется ни одного шанса как-нибудь повлиять на дальнейшие события. Литерный проследовал графиком. Кольцов стоял у карты. Ваша благородие. Кольцов медленно повернул голову. Глаза его какое-то время рассеянно и слепо блуждали по приёмной, и наконец взгляд Кольцова наткнулся на стоявшего возле него, запыхавшегося телеграфиста с пучком ленты в руках. Ваша благородие. Литерный проследовал графиком Матвеев-Курган. Восторженно проговорил телеграфист: удивляясь странной панурости адъютанта его превосходительства. А это ты, вспомнил Кольцов и переспросил. Говоришь, проследовал Матвеев в курган? Так точно проследовал. Так что приближается, сбавляя тон, словно извиняясь, продолжал телеграфист. Это хорошо. Кольцов похлопал его по плечу, твёрдо добавил: это очень хорошо, что приближается. Так точно. И извелись гляжу Совсем с лица спали. Сочайнай откровенность упожалел Корцов, телеграфист, и двинулся к выходу. Корцов, грустно лобнувшась ему вслед, остался стоять посреди приёмной. В голове его рочели мысли одна тяжелее другой. Можно попытаться самому уничтожить Чешелон, хотя шансы ничтожны, и, и всё же они пока имеются, пока. Но есть ли у него право оставить штаб сейчас? когда началось наступление, когда любая информация отсюда может принести огромную пользу. Посоветовался бы сейчас с Лацисом Фроловым, что сказали бы они? Но разведчику всегда не с кем советоваться. А Литерный уже проследовал Матвеев в курган. Ещё несколько часов, и уже будет поздно и бессмысленно что-либо предпринимать. Что толку, если он останется в штабе, а Добрая армия возьмет Москву. Какой будет смысл в его пребывании здесь? В приемной зазвонил телефон. Кольцов не поднял трубку. Он быстро пересек приемную и скрылся за большой дверью, ведущей в жилые апартаменты. У себя в комнате он зажег свечу, стал быстро перебирать бумаги. Вот он поднес одну к пламени свечи, и она точно сплыхнула. И так. Один только выход. Он уходит, уходит, чтобы никогда больше сюда не вернуться, чтобы навсегда снять чуждую ему Белогордейскую форму. Впрочем, быть может, форма ему ещё сослужит последнюю службу. Пламя свечи жадно пожирало один листок за другим, и этим маленьким костром Кольцов как бы подводил черту под нынешней своей жизнью. Нет, он не торопился, но и не медлил. Прежде чем поднести к огню очередной лист, черты его лица сохраняли обычное выражение, спокойный, даже несколько самоуверенный сосредоточенности. Лишь зыбкие и пёстрые отсветы пламени ложились на его лицо, будто непосредственное отражение тех мыслей, которыми он был сейчас поглощён. Он ещё сам не знал толком, что предпримет. Никакого плана у него не было, но и сидеть здесь и ждать он не мог. не имел права. Он обязан попытаться что-то сделать, должен исчерпать все попытки. Когда рассыпался пеплом последний лист, Корцов забросил папку подальше на шкаф и, погасив свечу, вынул из ящика стола два пистолета, проверил их и сунул в карманы. Потом положил перед собой лист бумаги, взялся за ручку. Наташа, Иван Платонович, Операция провалилась. Кто-то из наших убит, торопливо вывел он на бумаге. Поэтому я должен что-то предпринять. Слово "должен" дважды подчеркнул. В штаб больше не вернусь. Вам тоже советую сегодня же уйти. Прошу, позаботьтесь о Юре. Павел. Перед последним словом он затем написал ваш, свернув письмо, посмотрел на часы и громко позвал: "Юра!" Когда Юра вошел, Кольцов при нем запечатал письмо и тяжело поднялся от стола. Оденься, сказал он, пойдешь с этим письмом на Николаевскую двадцать четыре, квартира пять. Запомнил? Сейчас? Удивленно спросил Юра, сосна поглаживая зябкие плечи. Да. Передашь его Наташе, ты ее знаешь. И постарайся, чтобы письмо не попало в чужие руки. Тихо попросил Кольцов. И я быстро, Павел Андреевич, почувствовав напряжённую необычайность происходящего, Юра с готовностью бросился к двери. Постой, будет лучше, Юра, если ты останешься со старцами, не вернёшься сюда. Им можно доверять как родным. Было в голосе Кольцова что-то такое, чего не слышал Юра прежде. Ладно, иди, чуть дрогнувшим голосом сказал Павел и добавил твёрже и суше: Я потом тебе, потом всё скажу.